Тем временем морские хищники, привлеченные запахом нерпичьего жира, окружили судно со всех сторон. Бесшумно двигались их черные тени в прозрачной воде. — Смотри, оплыла лодью акула — На маленьком карбасишке ежели страшно. Бывает, акула и опружит карбас. — Опружить, опрокинуть, перевернуть. Вместо лысуна сам попадешь, прожорив брюха, с опаской поглядывая на воду, сказал Степан. ⁇ Лысун гренландский тюлень. Охота закончилась. Промышленники развлеклись и весело поднимали паруса, выкатывали якорь. Под удалую песню... Большой ворот медленно навивал шлаг за шлагом морской канат. Наполнив паруса ветром, снова тронулась лодья в дальний путь. Палубу убрали и начисто вымыли. И опять пошла своим чередом жизнь мореходов. Ваню интересовало на судне все. Он был неутомим и вездесущ. Его видели то на мачтах, то на носу лодьи, то он лазил в трюм, осматривая каждую бочку. Мальчик успел разговориться и с рулевым, упросив доверить ему на минуту массивный румпель. А сейчас он стоял у отвала, поглядывая на потемневшее море и тихонько напевая про себя. Отвал — кормовой срез. Недалеко от лодьи Промелькнуло что-то белое. Вот совсем близко от борта, сразу в нескольких местах, в воде появились чьи-то уродливые горбатые тела. Странных и желто-белых существ с каждой минутой становилось все больше. «Богатое наше море», — думал Ваня, — «сколь в нем рыбы до да животины всякой плавает». Он не выдержал и окликнул стоявшего неподалеку Веригина. — Федор! А Федор! Глянь-ка! Опять зверье разгулялось! Да сколь их! Неторопливо обернувшись и прикрыв глаза ладонью, промышленник посмотрел на море. — Белухи это! Чует ветер зверье. — Целым Юровом выплыли. Юрова стадо. Множеством своим воду сушат. Неприятно и резко хрюкая, точно свиньи, звери вспенивали море. То ныряя, то неуклюже всплывая на поверхность подышать воздухом, они выплескивали небольшие фонтанчики из маленького отверстия на шее. Некоторые держали во рту только что пойманную, еще трепетавшую рыбешку. Ваня стал различать идущих бок о бок с массивными телами белух небольших ярко-синих зверьков. Это были детеныши сосунки длиною около пяти футов. В стаде Ваня заприметила серых и голубых белушат. Белуха, она с годами светлеет. Белым зверь только на четвертый год делается. — пояснял вани Федор, — а родятся синие, словно крашеные, сосунки-то. Но вот над стадом появилась чайка, потом другая, третья. Надоедливо горланя они сотнями закружились над морем. — Теперь смотри, Ванюха, потеха будет. Ограбят чайки-зверя, чисто морские разбойники. — как бы в подтверждение этого одна из птиц распласталась и стала спускаться к воде, зорко следя за белухой. Мгновение, и чайка, тяжело махая крыльями, летела с рыбой в клюве, отнятой у нерасторопного зверя. Поморы с интересом наблюдали эти сцены, отпускали веселые шутки и смеялись каждому ловкому маневру птиц. Кто-то заметил. «Шутка шуткой, а белуха-то не меньше двенадцати пудов сала дает».